Глава двенадцатая. В опочивальне старшего рода Катер стоял тяжелый запах паленого мяса и спржнений и рвоты. Елисей лэрд Катер, последний из рода, корчился в судорогах на полу. Брат стоял рядом, держа над ним руку, из которой тонкой нитью в левую ногу лежащего непрерывно била голубая молния. Рот пытаемого был искажен в беззвучном крике. Молния оборвалась. Пару секунд Елиси еще корчился в судорогах, но потом затих. «Проклятые богами, вода опять закончилась!» – подал голос Василий. Один из воинов тут же схватил ведро и вышел из комнаты. «Мне по-прежнему кажется, что ты не все нам рассказал», склонившись над скорченным телом, произнес Егор. «Поделись оставшимися секретами, тебе они все равно не пригодятся больше». «Нет, не надо больше боли. Я все рассказал. Я рассказал даже то, что сам давно забыл. Прошу, просто убейте меня. Я больше ничего не знаю». Большая часть кожи Елисея представляла собой кровавую, местами обугленную корку. Большинство пальцев на руках и ногах были раздавлены щипцами. Передние зубы частично спилены напильником. Лэрд Катер представлял собой кровоточащий кусок боли. Говорить он начал сразу и много, но через некоторое время стало ясно – все это ложь. И тогда Василь с Егором применили четвертую категорию допроса. И Елисей начал говорить правду. Правду о том, как продался за халифатское золото. Правду о Ла Раисе Алине, которая возненавидела весь род Верт после того, как узнала, что не может иметь детей из-за отца. О том, что многие представители аристократии продались, как и Елисей, за золото и уже несколько лет ведут разрушительные действия на территории империи. Имена, рода, фамилии и планы. Планы нападения. Елисею отводилась важная роль во всем этом. Но все пошло не так с тех пор, как не удалось захватить селение Верт. Он не оправдал надежд, нарушил планы и потерял доверие. Более того, те трое охранников перед опочивальней не защищали его, а, по сути, были тюремщиками. И от них мы бы узнали гораздо больше, чем от Елисея или плененных наемников, тех, кто сложил оружие в недавнем сражении. «Что ж, пора заканчивать!» Егор сполоснул руки в только что принесенном ведре. По кистям рук тут же зазмеились разряды молний. Верный признак, что он сильно взволнован. Брат обнажил меч, подошел к пленному. Елисей закрыл глаза, приготовившись к смерти. Егор примерился для удара, замахнулся и опустил меч. «Не могу. Пытать могу, а вот так, как свинью, зарезать беззащитного не могу». «Руслан!» Василий обратился ко мне. «Ты же знаешь, это ваша месть, этот!» Воевода указал на Елисея. Последний из рода Катар. Только род может уничтожить другой род. Я понял. Лук в руку, стрелу из стула на тетиву, выстрел. Тело пленного дернулось пару раз и затихло. Задание «Это сладкая месть» выполнено. Награда повышена репутация» с Лэрдом Егором. Лэрд Егор смотрит на вас как на равного. Плюс 5% ЕЭКСП к текущему уровню. «Спасибо, брат. Сам бы я не смог». Егор крепко обнял меня. Потом отстранился и улыбнулся. «Кстати, ты в курсе, что только что стал хозяином приличных владений? Теперь можешь создать свой отдельный род или присоединить к нашему. Но тогда придется получать у императора разрешение на создание княжества. Ох, мороки тогда прибавятся». Мы все дружно заржали. «Ладно, тут закончили». Василь, поговори с местными, кто не сопротивлялся, объясни их нынешнее положение. Сделаем, Лард Егор. Воевода вышел из комнаты. Игрок Чуба хочет добавиться к вам в друзья. Принять? Да? Нет? Я сначала растерялся, но потом понял, что вижу перед собой системное сообщение. Выбираю «да». Тут же приходит еще одно сообщение. Сообщение от игрока Чуба. «Друг, селение атаковано крупным войсковым соединением противника. Много погибших. Я, Ласка, Саян, доктор Кайрат, десяток воинов рода и сын императора с двумя десятками гвардейцев прорвались и сейчас укрываемся на запретном холме. Наследник серьезно ранен и в данный момент проходит оцифровку. Я ему посоветовал так поступить. Его жизнь очень важна. Нельзя допустить гибели цесаревича». Я стоял словно громом поражённый, переваривая прочитанное. Как такое могло произойти? Это больше похоже на дурацкую шутку. «Руслан, да что с тобой?» Я пришёл в себя от того, что меня трясут за плечи. «Очнись, говорю, что случилось?» «Беда, брат». «Долго объяснять, как это происходит, но я только что получил письмо, оно вроде магического, подобно тем, что Кайрат может посылать. В письме говорится, что на наше селение напал враг. Цесаревич ранен, сейчас укрывается с лаской, мастером Саяном, Кайратом, гномом и тремя десятками бойцов в зале посвящения. Больше ничего не известно». Егор на мгновение замер, глаза его потемнели, будто чистое небо затянуло грозовыми тучами. «Все за мной!» Брат стремительно двинулся на выход. Выйдя наружу из особняка, громко крикнул. «Общий сбор! Все бойцы быстро собрались вокруг брата!» Он кивнул мне, мол, рассказывай. Селение Верд было атаковано крупными силами противника. Точно неизвестно, сколько погибло и какая обстановка. Возможно, народ успел организованно отойти к крепости. Известно, что пострадал цесаревич, но не смертельно. Сейчас с ним работает Кайрат. Я не стал вдаваться в подробности. Мало кто вообще знает хоть что-то о запретных землях. Наследник с небольшим отрядом укрылся в запретных землях. Среди воинов поднялся гул, который моментально прервал Василь. «Всем тихо!» «Лэрд Егор, какие будут приказы?» «Воевода, ты более опытный в таких делах, принимай командование!» Брат принял, на мой взгляд, верное решение. Бывалый командир лучше сориентируется в ситуации и верно сможет отреагировать. «Всем собраться на выходе из усадьбы, мы выдвигаемся к крепости!» Фрол. Воевода подозвал мужика из местных, облачённого в видавшую виды кольчугу. Это было заметно даже в темноте. «Слушай внимательно. Халифат начал войну. Вражеские войска уже вторглись на нашу землю. Сейчас вы по деревням объявите тревогу. Уходите в лес, иначе все в рабство угодите. Всё понятно?» «Да уж куда понятнее. Не сомневайтесь, сотник, всё правильно сделаем, чай не дурнее других». Мужик тут же пошел созывать остальных бывших защитников усадьбы. К крепости мы приблизились на рассвете, и сразу стало ясно, внутрь нам не пробиться. Она была в осаде. Трижды пересчитывали вражеское войско, окружавшее защитное сооружение, и выходило, что здесь около трех тысяч халифатцев. Очень обрадовало, что на стенах крепости было много воинов. Периодически стрелы и арбалетные болты летели в небольшие вражеские отряды, которые создавали видимость атаки, наскоками приближаясь к высоким стенам. На стене даже пару раз мельком видели массивную фигуру Трогарда, а я, как самый глазастый, даже заметил мантию магистра. Да и другие маги иногда посылали боевые заклинания в ряды вражеского войска. «Успели!» Наконец-то произнёс Василь. «Я насчитываю на стенах более трех сотен ополченцев из наших и гвардейцев с полсотни. Значит, воинов как минимум в два с половиной раза больше. Видать, удалось грамотно отступить, с небольшими потерями. Жаль, внутрь нам не попасть никак. Придется соединяться с отрядом наследника и двигаться вглубь империи, там вливаться в какое-нибудь войсковое соединение и бить врага до полного его уничтожения». Глаза воеводы полыхнули яростным огнём. Хорошо зная местность, мы без труда миновали вражеские разъезды, без происшествий пробравшись к запретным землям. Разведчик Шур, присоединившийся к нам по дороге от усадьбы Катар, остался у крепости. Он сказал, что сможет проникнуть за стены, передаст всё, что знает, и, разузнав последние новости, к вечеру присоединится к нам. Странно, но вражеские разъезды словно стороной обходили запретные земли. На версту от поляны с холмом не было ни одного халифатца. Возле холма ничто не говорило о присутствии здесь большого количества людей. Я заранее отписался Чубе, что мы приближаемся, и нас уже ждали. Мы спешились. Коней тут же увели в лес за холм несколько воинов. Внутри под холмом было людно. Я сразу отыскал глазами ласку и двинулся к ней. «Руслан!» Девушка повисла у меня на шее. Мы крепко поцеловались. Близость любимой в раз смела всю усталость. С души будто камень свалился. Когда подошел Чуба, мы уже несколько минут стояли, обнявшись, не говоря друг другу ни слова. Нам было просто хорошо рядом. «Молодые люди, я, конечно, рад за вас, но тут срочные дела, которые ждут вашего участия. — позвал Егор. Пришлось оторваться друг от друга и присоединиться к нему, учителю и еще трем гвардейцам, одним из которых был тот, кто просил не убивать на суде чести. Он бросил на меня взгляд, но без затаенной злобы, скорее печальный. В общем, такое дело. Уважаемый гном подал нам хорошую идею, как снять осаду с крепости, а по возможности еще и как следует наподдать врагу. Мастер Чуба. «Расскажите еще раз то, что поведали мне с уважаемыми гвардейцами». Наставник жестом предложил гному продолжить рассказ. Да «Дело простое. Там, откуда я пришел в ваш мир, есть гильдия наемников. В ней можно нанять любое количество бойцов, лишь бы было чем оплатить наем. Руслан!» — обратился ко мне гном. Того лунного серебра, что у тебя хранится в банке, хватит, чтобы заключить с гильдией контракт, наняв в войско в пару-тройку тысяч разумных по десятый уровень развития персонажа или около тысячи до пятнадцатого уровня. Причём это будет хорошо слаженное, качественно вооружённое и правильно сбалансированное войсковое подразделение. А самое главное, все воины в нём будут фактически бессмертны. Это для вас наилучший вариант с минимальными потерями. Единственная проблема — это возможности пропускной станции. Можно ли будет через нее провести такое количество народу за короткий отрезок времени? Без тебя никак, Руслан. Я пробовал уточнить, у Серого Ферзя может ли он провести такое количество разумных, но Смотритель ответил, что подобные вопросы будет обсуждать только с Альфой. Произнес Мастер Саен. Так что давай, попробуй. «Может, получится. Заодно и проведаешь цесаревича ратом. «Да, мастер Кайрат тоже установил нейроинтерфейс и имеет специализацию лекарь десятый уровень». Совершенно неожиданно для себя я стал ключевой фигурой для смотрителя станции. Что ж, раз так, нужно срочно поговорить с Ферзьем. И я, не откладывая и пообещав скоро вернуться, прошел через портал. «Ферзь, ты здесь?» Спросил я, чтобы начать разговор прямо в зале врат. «Добро пожаловать на станцию, ищущий Альфа. Ты хотел что-то спросить?» «Да, смотритель. Какое количество разумных за раз я могу провести через станцию из первого этапа в закрытый мир?» «Количество разумных не ограничено». Но настоятельно не рекомендую проводить через операционную станцию большое количество игроков. Могу предложить прямой перенос, смоделировав его под посещение закрытой локации. Это поможет избежать ненужных вопросов. Предложенный смотрителем вариант мне понравился. Чем меньше народу знает о нашем мире и о том, что он входит в меры игры, тем лучше. Ферс «Я согласен с предложенным тобой вариантом. Что требуется от меня?» Согласие на распаковку дополнительного программного обеспечения. В течение одних суток закрытого мира прямой портал будет сформирован. При проходе через него игроки получат игровое уведомление, что они проникли в закрытую локацию. Разрешите дать еще один совет ищущей альфа. Благодаря ищущему гамма я достаточно информирован о ваших проблемах. Рекомендую набор войск под сгенерированное мною задание «Освобождение крепости». При вашем, ищущей альфа-обращении в гильдию наемников, задание автоматически появится у каждого нанятого вами бойца, что поможет избежать ненужных вопросов. Спасибо тебе огромное, Серый Ферзь. Я принимаю твои предложения. Действуй. Все-таки замечательный помощник у меня появился. Хорошие игры, ищущий Альфа. Кодовое слово для активации прямого портала в закрытый мир — крепость в огне. Я подтвердил, что запомнил код слова и перенесся в медицинский блок узнать, как себя чувствует Цесаревич. С Цесаревичем все было в порядке. Он лежал в медкапсуле и, похоже, крепко спал. Рядом с ним, сидя на неизвестно откуда взятом стуле, устроился Каэрат. Он смотрел перед собой отсутствующим взглядом. «Понятно. Что-то читает в интерфейсе». Вдохновленный открывшимися перспективами и на время забыв о проблемах, я задумал пошутить. Медленно подкравшись со спины, издал крик ушастой совы. Резко подорвавшись, лекарь вместе со стулом чуть не навернулся на пол. Пришлось подхватить. При этом целитель все еще не мог видеть, что его окружает. Размахивал руками и бронился. «Мастер Кайрат, спокойно, все свои». «Произнеси или мысленно подумай, чтоб убрать справку», — сказал я сквозь смех. «Прости меня, не ожидал такой реакции на мою детскую шутку». «Руслан, негодный мальчишка, ты меня до инфаркта доведёшь. Взрослый же, а не угомонишься». Целитель справился с интерфейсом и посмотрел на меня сердито. «Прости, мастер Кайрат, не удержался, когда тебя увидел». «Ты лучше скажи, как цесаревич. Я смотрю, ранения залечили?» Отвлек я внимание от себе. Сработало. «Все хорошо. Диагностика показывает, что рана от стрелы уже зажила. Остатки яда почти выведены из организма. Через один малый такт будет полностью здоров. Единственное, игроком наследник не станет. Слишком большое влияние у него на закрытый мир. Система не разрешает установку нейроинтерфейса». «Понятно. Ну да ничего, мы, кажется, придумали, как снять осаду с крепости. Сейчас я с мастером Чубой отправлюсь в первый этап, там найдем войско для контратаки. Потом отведем всех жителей и войсковое подразделение в тыл, а там посмотрим по обстоятельствам». «Хорошая идея, Лэрдин. Удачи тебе. Мы с наследником скоро вернемся в запретный холм. Надеюсь, ты успеешь привести подмогу до того, как нас обнаружат». Я думаю, нас не обнаружат. Мне кажется, система защищает запретные земли от враждебно настроенных. Всё, мне пора. Я обнял целителя, перенёсся в зал и оттуда домой. Меня встречали все с тревогой, ожидая результата. Я не стал нагнетать. Всё удачно. Чуба, у нас времени около суток, чтобы собрать войско. Потом я всех сразу перенесу сюда, к запретному холму. Вот это дело! Гном сразу повеселел, как и все присутствующие. Быстро собравшись, мы втроем, я, гном и ласка, перенеслись сначала на станцию, а потом в первый этап. Очутились все в том же селе, где старостой был Идар и Банк со смешно разговаривающим клерком. Сразу направились к старости, за транспортом. На будущее надо попытаться провести через портал коня, вдруг можно проходить с маунтом. Идар встретил нас приветливо. Над его головой светилась зелёным надпись: Идар, староста села Дальние Луга. Отношение к вам Идар относится к вам дружески. Какие гости пожаловали? Рады вам. А кто эта хорошенькая девушка? Ах, ваша невеста. Поздравляю, поздравляю. Чем могу помочь вам? Здравствуйте, уважаемый Идар. Нам нужно три лошади. Гном сразу перешёл к делу. «Срочное дело, цена промедления, жизнь множества хороших разумных». «Так чего же вы молчите? Скорее ко мне, я выделю вам трёх своих лучших коней, всего за три золотых за сутки аренды каждого». «Да за три золотых я у любого жителя куплю любого коня, и мне ещё сдачу дадут. Староста, давай разумную цену». «Да таких быстрых коней, как у меня, вы нигде не найдёте. Два золотых и по рукам». «Пойдёмте к кузнецу, молодёжь, уж он не станет нам цены заламывать!» Чуба демонстративно отвернулся от Идара. «Да ладно вам! Ну подумаешь, завысил чуть цену, так сейчас всё дорожает один золотой!» «Один золотой за всех троих, и через сутки коней сам заберёшь из города, и не медиком больше!» В голосе гнома послышались стальные нотки. «Эх, ладно, но тогда с вами поедут мои сыновья. Как раз нужно отвезти герцогу важные бумаги. По рукам?» «По рукам, Идар. Вот сразу бы так». Собрались быстро, без непредвиденных задержек. И вот мы в пятером рысью скачем по проселочной дороге, а вдали уже виднеются возвышающиеся над городом шпили. Отступление первое. Когда древнему с символическим именем вирус пришло новое сообщение, связанное с активацией протокола отражения, он был занят. Одна из старших раз попыталась оказать влияние на целый сектор первого этапа. И это почти получилось сделать незаметно. Но мудрый из скин игры заметил возмущение в ментальном фоне нескольких ключевых НПС и запустил протокол полной диагностики сектора. Когда вскрылась причина возмущений, древнему пришлось немедленно вмешаться в происходящее. Полностью выявив нарушителей, вирус сформировал отчет и отправил пакет информации вершителям, пусть они решают судьбу старшей расы. Он же ограничился снятием с должности двух младших администраторов и одного среднего. И если потеря двух низших служащих не принесла никаких хлопот, то на должность среднего требовалось найти замену немедленно. После просмотра кандидатов выбор пал на младшего администратора Гхоша. Этот разумный давно уже перерос ту должность, на которой находился. Отдав соответствующее распоряжение, древний вспомнил о сообщении главного эскина про отражение. Запросив информацию, вирус тщательно ознакомился с ней. Обнаружив вмешательство, нарушающее целостность первого этапа, он сначала хотел изолировать кластер, на котором действовал протокол отражения, но для начала решил запустить диагностику. Результат успокоил его. Всего лишь формирование прямого портала с временным ограничением в закрытую локацию. Какой-то игровой момент, ничего экстраординарного. Откуда молодому древнему было знать, что даже попытаясь он вмешаться, он ничего не смог бы изменить или исправить.